Глава 63 После сна от лекарств на больничной кровати Петелина чувствовала себя сносно и готова была ехать домой, но врач настояла. — Еще сутки минимум. Прокапаем, понаблюдаем и выпишем. Воюйте дальше. — Я следователь. — А будь-то с фронта. Себя видели? — Елена оценила свой внешний вид через фронтальную фотокамеру в телефоне и расстроилась. Синяк на лбу, ссадина на шее, на голове повязка, прикрывающая шрам, из-за которой не то что голову помыть, свалявшиеся в волосы не расчесать. Врач, женщина ее возраста, укоризненно покачала головой. — Заживет, потерпите, вы же не барышня на выданье. Елена вспомнила слова Марата. — Вообще-то мне могут сделать предложение. и поджала губы врач вошла в положение я организую вам модный тюрбан и сорочку лучше другую надеть полковника шумакова петелино встретила полусидя в постели под капельницей на ней была сорочка с тонкими бретельками и с глубоким вырезом глаза были накрашены голову прикрывал зеленый тюрбан конец ткани из под тюрбана кокетливо обволакивал шею не этого мужчину она ждала но поздоровалась — Здравствуйте, Геннадий Александрович. — Лена? Да ты шикарно. Полковник осекся. Он явился к младшей позванию не ради комплиментов. — Петелина, что это было? Какого черта ты натворила? — Наши контрмеры против их контрнаступа. — Наши? Почему мне не доложила? — И что тогда? — Вам орден, а мне похоронка на Валеева. Тебя бы сейчас хоронили. Если бы мой Майоров не проявил смекалку. Он мне показал фотографии вашей операции. Грубость в свой адрес Петелина пропустила, а информацию о Майорове отметила. Ваня придумал убедительную версию для начальства. Нужно с ним посоветоваться, а пока прикинуться больной. Товарищ полковник, мне по голове досталось. — Еще бы! Ты хоть понимаешь, с кем связалась? Кира Сорокина прошла подготовку диверсанта. «Она спортсменка, она моложе!» «Спасибо, что напомнили!» Сорокина приехала в Киев после убийства отца. Гур взял ее в оборот. Сыграли на чувстве ненависти к России и лично к тебе. Пообещали вернуть активы папаши и место в сборной европейской страны по... Как его? «Аквабайку». «Да, вот она и устроила». «Почему об этом известно только сейчас?» — возмутилась Елена. «Мы работаем по факту преступления». «Извините, что подкинула работу». «Ну что ты за человек-пятелина?» Петелина? сокрушался полковник. «Хорошо, что не мой сотрудник. Слишком упрямая». В палату вошел Марат Валеев. Он слышал последнюю фразу и растянул щеки в широченной улыбке. «Представляете, товарищ полковник, каково мне с ней?» «Марат, ты!» — выдохнула Елена. Все сомнения в правильности своих действий окончательно отпали. «Валеев, а ты полицейский! С тобой мы еще разберемся!» — пригрозил Шумаков и собрался уходить, понимая, что стал лишним. Елена напомнила о проблеме, которую породили действия Шумакова. — Геннадий Александрович, вы бы с фурами моего бывшего мужа решили вопрос? — Решил уже! — раздраженно махнул рукой Шумаков и покинул палату. Марат обнял Елену, прижался щекой. Брителька спала с ее плеча, мужская рука скользнула под сорочку, сжала женскую грудь. — Марат! — простонала Елена. — Капельница, трубка! Валеев подхватил пошатнувшийся штатив для капельницы. Елена поправила соединение трубочки с катетером на руке, вернула бретельку на плечо и перехватила ладонь Марата, пытаясь подавить вспыхнувшее желание. — Не здесь же! — извинялись ее глаза. — В любой момент могут зайти. Так и произошло. В палату впорхнула Настя и втянула за собой Никиту Березина. При виде счастливой дочери с букетом хризантем Елена улыбнулась. — Помирились! — «Дала ему шанс!» — беспечно ответила Настя и пригрозила парню. «В первый и последний раз!» «Букет в знак примирения?» Никита смутился. «Мой букет будет лучше!» Настя объяснила. «Цветы курьер принес. Для тебя, мама. Тут конверт вложен». Заинтригованная Петелина раскрыла конверт. Сначала прочла открытку. «Спасибо за папу!» Он просил передать после похорон. Чтобы понять, о чем речь, Елена достала из конверта листок, где нетвердым почерком было выведено. — Даст Бог, не скоро свидимся, петля. Береги себя, электрик. Теперь все стало ясно. — От кого? — спросил Марат. — Раскаявшийся человек желает мне долголетия, — объяснила растроганная женщина. «Кто?» Елена протянула Марату листок. Без он прибрал. Но судить электрика будут уже не здесь. Елена вдруг вспомнила о сыне и дернула за руку дочь. «А Саша с кем?» «С дедушкой». А бабушка по видеосвязи им руководит. «С нашей бабушкой не забалуешь». Саша с горшком подружился. «По-настоящему?» «Не просто кха ха Удивилась Елена, безуспешно пытавшаяся приучить малыша к горшку. Смех дочери был ей ответом. Звонок телефона прервал зарождавшееся веселье. Сергей Петелин, прилетевший из Стамбула, звонил бывшей жене по дороге из аэропорта. — Спасибо, Ленок! С моей компанией обвинения сняты. Фуры вернули из-под ареста. Хоть в чем-то Шумаков держит слово. Я подумал, может... Взять тебя в компаньоны? Чтобы я решала твои косяки? Ты и так решаешь, — резонно заметил Сергей. — Не дождешься. Меня из СК не увольняют. Даже повысить хотели. Ты все-таки подумай. В палату вошел Юрий Григорьевич Харченко. Он был в парадной форме полковника юстиции, но выглядел грустным. — Здравствуй, Лена. — Извини. С твоим повышением не получится. Моя должность перейдет к другому. — А вы? Это окончательное решение? — Я сегодня последний день на службе, потом на преподавательскую работу. Зато тебя отстоял, Лена. Сказал операция с квартирой, моя инициатива. — Зачем? — Дело решенное. Я и правда успел вмешаться. Устинов мне адрес сказал, а я военным сообщил, чтобы окна квартиры контролировали. Так вот откуда снайпер. Я бы себя не простил, если с тобой что-то... Полковник потупился и замялся. Петелиной стало грустно. Юрий Григорьевич, как я без вас? Как вчера. Судьба — это характер. Петелина сочла слова похвалой и попросила. — Товарищ полковник, пока вы при должности, прикажите задержать адвоката Гомельского. — Основание. Кира Сорокина его близкая подруга. — И все? — Гомельский криминальный мозг. Он действует чужими руками, я чувствую. Ф — Чувствует она, — усомнился начальник, посмотрел в горящие глаза женщины на больничной койке и заверил. — Для тебя... Сделаю.